Глава 52. Пробудившиеся воспоминания Мажора. Получив различные доклады обо всех сферах деятельности компании, поучаствовав в конференции разделения полномочий, Джаспер впервые в жизни ощутил вкус настоящего полновластия. Это было так, так здорово. Однако Джаспер лишь ненадолго предался своей эйфории, и вскоре уже смог взять себя в руки. Он прекрасно помнил, кому обязан за это чувство. А долг платежом красен, и поэтому на ближайшем же собрании совета директоров компании Джоспер представил сразу два плана развития. Первый касался продления и расширения капиталовложений на дайдару Титан, а второй был связан с Солнечной системой, в особенности он касался углублённого сотрудничества с Землёй. Всё прошло очень гладко, программа, представленная Джаспером, максимально соответствовала основной стратегической доктрине компании «Взаимная выгода и отсутствие локальной конфронтации». После окончания собрания Джаспер вернулся в свой новенький офис, включил Скайлинк и увидел десятки непрочитанных сообщений с поздравлениями. Видимо, некоторые люди, и не только его знакомые мажоры, уже узнали новости. И это при том, что официальная информация о соглашении с ОМГ по проекту CPD ещё не была опубликована. Не то чтобы у этого был какой-то особый смысл, просто он сам ещё никому об этом не рассказывал. Но, видимо, нашёлся тот, кто сделал это за него. Среди множества сообщений взгляд Джаспера выцепил одно очень особенное. Это было пригласительное письмо. Приглашение было от лаи отменной красавицы 27 лет из республики Леосфинкс, являвшейся председателем бизнес-клуба Крона. Раньше можно было сказать, что Джаспер и она были из абсолютно разных миров. Иначе говоря, Лайи имела примерно такой же статус в Леосфинксе, как Айцао в Федерации Лидных Облаков. Бизнес-клуб «Крона» был не похож на другие клубы. Обычно в клубах просто собираются люди по общим интересам, знакомятся, общаются. Но принцип отборов члены клуба «Крона» был очень сложен. Первое условие – для вступления необходимо являться наследником богатой семьи. Но при этом второе заключалось в том, что определяющую роль играют не деньги клана, а личные активы претендента на вступление. Только если объём личных средств доходит до достаточно высокого уровня, появляется возможность вступления в этот клуб. корона обладала полувековой историей и уже обрела статус одного из самых элитных и самых влиятельных клубов для наследников кланов в Млечном Пути. Айцао тоже являлась одним из его высокопоставленных членов, хотя в его мероприятиях она обычно и не участвовала вовсе. В прошлом Джасперу протиснуться в клуб Крона удалось с большим трудом. Статус у него был подходящий, а вот реальной власти у него тогда было недостаточно, поэтому его не воспринимали с должным уважением. По этой же причине, когда у клуба проходили какие-то мероприятия, обычно приглашения приходили от секретаря, а теперь лично от самой Лайи. Такое случилось впервые. Раньше он бы сразу стал нервничать из-за такого приглашения на встречу столь элитного клуба, ибо это считалось очень престижно. Сейчас же его эмоции максимум дотягивали до лёгкой радости. Никакого волнения в его сердце не наблюдалось. тем не менее не идти тоже было глупо. Клуб предоставлял прекрасные условия для расширения знакомств и собственного влияния. На этот раз банкет проходил в пригородном поместье в столице республики Лиосфинкс. Когда Джаспер подъехал ко входу, его тут же лично встретила Лайя. Раньше такое невозможно было даже представить. Она выглядела просто божественно в своём красном вечернем платье, наполовину обнажающем белоснежную грудь. Увидев улыбающиеся лица Лайи, У Джаспера, несмотря на то, что морально он уже всячески подготовил себя к этой встрече, сердце пропустило несколько ударов. В тусовке молодых мажоров он считался своим человеком, но в клубе Крона уже не имел такого статуса. Однако теперь его это и не сильно заботило. Джаспер быстро взял себя в руки и первый подошёл с приветствием. «Добрый вечер, госпожа Лайя. Вы выглядите просто потрясающе!» «Зови меня просто Лайя, Джаспер». «Как-никак ты сегодня наше главное действующее лицо», — горячо проговорила девушка. Джаспер уже не был столь наивным, чтобы подобные слова могли вскружить ему голову. «Да что там, мне просто крупно повезло, так что хватит меня подкалывать, лая Шутя возразил он. Но эти слова слегка удивили девушку. Она и не думала, что Джаспер так сильно изменился. Как только они вошли на территорию виллы, они тут же натолкнулись на Габриэля... который поприветствовал своего старого друга улыбкой. Они обменялись рукопожатиями, и Джаспер сразу спросил. «Ну, как у тебя дела?» «Дела не настолько здорово, как у тебя, но тоже довольно неплохо». Корпорация СИКИ и финансовая группа Кварк обеднели усилия, что привело к большому скачку в развитии. В последнее время габриэли не покидало ощущение, будто он живёт во сне, а не на его. Ещё всего лишь полгода назад дела у корпорации СИКИ шли неважно, но в конце концов они собрались и взяли быка за рога. В результате не только укрепилось положение Габриэля как наследника корпорации, но и вообще вся корпорация стала бурно развиваться. А причина всего этого заключалась в том, что он просто поддержал инвестиционную компанию маленькой счастливой звезды на Деидаре Титан. Тут их отвлекла Лайя, мягко улыбнувшись она сказала. «Вынуждена оставить вас на некоторое время, но я скоро вернусь. Мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми моими друзьями». так что ни в коем случае никуда не пропадайте». Лайя явно стала относиться к Джасперу с большим уважением. Хотя официального заявления ещё никто не делал, она уже видела условия контракта. В сравнении с остальными доверенными лицами ОМГ, Джаспер добился очень выгодных условий. Некоторые из них были просто невероятные. У ОМГ была монополия чуть ли не на всё в производстве CPD. От технологий до материалов. В конце концов, в этом устройстве использовалась антигравитационная руда Но Джаспер, даже не имея за собой поддержки со стороны своей компании, в одиночку смог заключить соглашение с максимально возможной выгодой. Можно было сказать, что он совершил настоящее чудо по меркам бизнеса. Раньше этот парень в присутствии более влиятельных людей нервничал так, что почти дрожал, а сейчас оставался совершенно невозмутим. Что же его так изменило? Но как бы там ни было, кажется, теперь он стал очень интересным молодым человеком. Джаспер и Габриэль, само собой, не стали противиться такому предложению. В клубе тоже имелся свой узкий круг особых людей, и если раньше эти двое были отщепенцами, то теперь Лайя собиралась познакомить их ближе как раз с этими самыми главными резидентами. Это тоже была одна из причин, по которой все так хотели попасть в этот клуб. Стоило Лайе уйти, как к ребятам тут же подскочило немало желающих познакомиться и подружиться, а заодно узнать, нет ли каких-либо общих точек соприкосновения для взаимного сотрудничества. Основной целью клуба «Крона» было как раз дать людям возможность наладить сотрудничество в неформальной обстановке. Габриэль был максимально активен и вскоре завёл оживлённые разговоры с некоторыми особо напористыми господами. А Джаспер в этом особо не участвовал, так что его товарищ забрал на себя всё внимание. Извинившись перед собеседниками, Джаспер решил выйти подышать на свежий воздух, Не Неясно почему, но хотя раньше ему нравилась такая пустая фальшивая обстановка, после того, как он проработал столько времени бок о бок с Янем Сиасу и Ецесу, ему всё это опостылило. Как только он вышел на улицу, Джаспер тут же изменился в лице. У входа стояла прекрасная девушка. Если оценивать её красоту метафорически и сказать, что одной своей внешностью она могла сразить целый город, этих слов будет просто недостаточно для того, чтобы её описать. Они встретились глазами, и оба почувствовали некоторую неловкость. «Джаспер, нам надо расстаться». «Почему?» «Я думаю, что мы не подходим друг другу. По характеру, да и вообще по всему остальному». «Я могу измениться?» «Как можно изменить характер человека?» Джаспер был готов ради неё на всё, но его возлюбленная была исполнена решимости. Тогда, несколько лет назад, Он был совсем незрелым студентом Международной Аристократической Школы личного Пути, она же была самой красивой девушкой в классе. Он использовал всевозможные романтические способы, чтобы добиться её сердца, что в итоге ему удалось. Но счастье не продлилось слишком долго. Видимо, каждому парню, чтобы стать мужчиной, приходится оставить свою первую любовь. Главная причина заключалась в том, что Джаспер был неопытным разгульным юнцом, а она желала добиться блестящего будущего. «Привет, Ингрид! Давно не виделись!» Испытав лёгкий трепет, Джаспер улыбнулся и протянул ей руку. Последние новости из того, что он помнил про неё. Она отправилась в Империю Аслан заниматься своим саморазвитием. И Ингрид захлопала глазами. «О, Джаспер, привет! И вправду давно не виделись! Как твои дела?» Она совсем не удивилась тому, что Джаспер оказался на этом банкете. Всё-таки он был не из простой семьи. Однако просто стать второй половинкой богатого мажора отнюдь не было её желанием. Её амбиции шли гораздо дальше. Джаспер засмеялся. «Я? Неплохо. Ты же меня знаешь. Ничего не изменилось. Живу как жил. А ты как? Почему стоишь здесь и не заходишь?» Ингрид улыбнулась. «А, я только что вернулась из Аслана. Мы договорились с моим молодым человеком встретиться возле входа и зайти вместе. Что значит «живёшь как жил»?» Чем ты сейчас занимаешься? Выглядишь очень неплохо. Ну да, спасибо на добром слове. Я отвечаю за взаимодействие нашей компании с Дейдарой Титан. Хотя времени утекло много, на душе Джаспера всё-таки остались шрамы. В конце концов, он воспринимал тогда всё очень серьёзно. Дейдара Титан? Какое совпадение. Мой парень тоже работает в этом направлении. Великие умы сходятся, верно? Я как раз вернулась с той целью... «Чтобы заодно слетать и туда». В этот момент рядом на дороге остановился роскошный магнитомобиль, из которого вышел высокий эстетный юноша. У Ингрид сверкнули глаза. «А вот и он. Ты не против, если я вас познакомлю?» Про себя Ингрид подумала, что сделала правильный выбор. «Машня стоит. Я не хочу вам мешать. Вы же наверное, давно не виделись». Проговорил Джаспер. Улыбка Ингрид засияла ещё ярче. «Да ладно тебе, Джаспер». «Мы же однокурсники. Не надо так стесняться!» Это было то же самое место, где она бросила Джаспера. Вообще, у него было неплохое происхождение, но слишком уж слабый характер. Именно из-за этого Ингрид решила, что Джаспер ни за что не станет наследником компании, самое большее будет занимать какую-нибудь фиктивную должность до конца своих дней. Поэтому она и решила его бросить. Сначала парень Ингрид обнял её, и только потом он посмотрел на её собеседника и замер.